Явление шестое. Те же и Разлюляев. Разлюляев. «Здравствуйте, братцы!» – наигрывает на гармонии и приплясывает. Гуслин. «Эк, дурак!» «Ну что это ты гармонии-то купил?» Разлюляев. «Известно, на что играть. Вот так играет». Гуслин. «Ну уж важная музыка, нечего сказать. Брось, говорят тебе!» Разлюляев. «Что ж, не брошу разве?» «Коли захочу, так и брошу, вот важность. Денег, что ли, у нас нет?» Бьет себя по карману. «Звенят, у нас гулять так гулять!» Бросает гармонию. «Одна гора высока, а другая низко. Одна мило далеко, а другая близко. Митя!» — ударяет Митю по плечу. «А, Митя, что ты сидишь?» «Митя, дело есть!» Продолжает заниматься. Разлюляев «Митя, Митя, а Митя, а я гуляю, брат Право слово, гуляю Ух, ходи Поет «Одна гора высока» и прочее Митя, а Митя Весь праздник буду гулять А там за дело, право слово Что ж, у нас денег, что ли, нет? Вот они А я не пьян Нет, так гуляю весело Митя, ну гуляй на здоровье Разлюляев А после праздника женюсь Право слово, женюсь Возьму богатую гуслин Мити. Ну вот, слушай-ка. Так-то ладно ль будет? Разлюляев: Спой, спой, я послушаю. Гуслин поёт: Нет тозлей постылие, злой сиротской доли, злее горе лютова, тяжелей не воли. Всем на свете праздничек, тебе не веселье. Буйны ли головушки без вина похмелья? Молодость не радует, красота не тешит, ни зазноба девушка, горе кудри чешет. Всё это время Разлюляев стоит как вкопанный и слушает с чувством. По окончании пения все молчат. Разлюляев: Хорошо. Больно хорошо, жалок таково. Так за сердце и хватает, вздыхает: Эх, Яша! Сыграй веселую, полно канитель-то эту тянуть. Нынче праздник, поет. Ух, как гусара не любить, это не годится. Подыгрывай, Яша. Гуслин подыгрывает. Митя, полно вам дурачество. Давайте-ка лучше сядем в кучку да полегоньку песенку споем. Разлюляев, ладно. Садятся. Гуслин запевает, Митя и Разлюляев подтягивают. Размолотчики вы молоденькие, вы дружки мои. Входит гордый карпыч, все встают и перестают петь.